Глава 9. «Да, не думал, что в наших широтах живут пираньи». Максим вздрогнул, представив, что могло бы произойти. «Такая жуткая смерть, слишком даже для него. Скорее, самые, только зубастые. Это все, что я разглядел». «Спокойно, будто ничего не произошло», — сказал Андрей. «Он удивительно быстро взял себя в руки. Кажется, мы здесь надолго застряли». «А мне это даже нравится. Времени у нас полно. Мы же не на разбитом звездолете с единственным кислородным баллоном. Хватит юродствовать. Мы на старой барже с одной флягой чистой воды и жалкими остатками консервов. Может, здесь полный трюм апельсинового сока и сгущенки?» Андрей толкнул Максима к надстройке. «Быстро в рубку. Хотя бы посмотрим, что там есть». Топача берцами по палубе, проводник побежал на корму. «Наверное, именно здесь жили моряки. Несколько пробковых жилетов лежали на койках, некогда выкрашенных в черный цвет. На иллюминаторе болтались обрывки занавесок в горошек. «Эстеты!» – вздохнул Максим. Андрей спустился по лестнице и потянул за ручку трюмной двери. В нос ударило нестерпимое зловоние. Створка приоткрылась, из щели хлынула пахнущая гнилью темная жижа. Проводник взлетел по ступенькам. Андрей едва успел рвануть за ним. «Вон отсюда! Быстро! Пока оба не сдохли!» Проводник выскочил на палубу и вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух. «Что это было? Протоплазма?» Андрей от души расхохотался. «Фантаст! Это гнилая картошка! Можешь сварить из нее суп!» Максим на минуту задумался. «А ведь мы можем ее использовать», — наконец вымолвил он. «Интересно, как? Эта пакость намного жиже киселя. Если проделать дыру в борту, вся мерзость вытечет, судно станет легче и сойдет с мели». Андрей недоверчиво посмотрел на проводника и произнес. «Попытка не пытка, выбора все равно нет». Максим связал оставшиеся патроны липкой лентой и снарядил детонатор. Отыскал в каюте проволоку и прикрутил импровизированную бомбу к поручням. Андрей укрылся на носу. Проводник зажег фитиль, прислушался к потрескиванию пламени, опустил связку аммонита за борт и, зажав ладонями уши, рванул к своему спутнику. Палуба подпрыгнула и больно ударила по ногам. В небо взметнулся белый язык пламени. Максим со стоном повалился ничком – Попробовал пошевелить пальцами. Ступни вроде целы. Баржа чуть выпрямилась, заскрежетала и вздрогнула. Еще немного, и она сойдет с мели. Но судно, к величайшему сожалению, осталось на месте. Андрей подбежал к борту и крикнул. «Сюда! Быстрее!» Аммонит проделал в борту широкую и длинную до самой воды зияющую рану. «Наверное, от взрыва разошлись стальные листы». Омерзительная жижа медленно сочилась из трещины. Темное маслянистое пятно почти доползло до берега. И там, где оно растекалось, на поверхность всплывали неподвижные зубастые самы. «Кажется, экологи будут недовольны», — сказал Максим. «Да, та еще отрава», — согласился Андрей. «Давай вниз, пока можно». Максим рванул в каюту и нацепил спасательный жилет. Проверил рюкзак и, держа над головой автомат, спустился по скоб трапу Шагнул в реку и, к удивлению, нащупал ногами дно. Воды оказалось по грудь. От вони закружилась голова, и Максим как мог быстрее выскочил на берег. Андрей вылетел следом за ним, чертыхаясь, проломился сквозь кустарник и остановился, будто робот, у которого села батарейка. «Иди-ка сюда. Мне кажется, или я все-таки сошел с ума». Спросил он, внимательно вглядываясь куда-то впереди себя. Максим осторожно раздвинул колючие ветви кустов. В центре разрушенного поселка, на площади, поблескивая застекленной витриной, темнело плоское здание с вывеской «Кош-галантерея». На двери висел амбарный замок. «Еще бы написали «Бутик»,» пробурчал Максим и обошел магазин вокруг. Черный ход кто-то заложил арматурой. Андрей легко выдернул стальной пруд, распахнул дверь, заглянул внутрь и ухмыльнулся. «Не желаешь сумочку жене прикупить?» Магазин оказался обычным сельским универмагом. Указатели на прилавках сверкали золотыми буквами. От готовых к продаже товаров, детских игрушек, одежды, инструментов и всяких мелочей разбегались глаза, и все новенькое, как будто только что с завода» разве что устаревших советских времен, моделей и фасонов. Максим схватил пластмассовый револьвер. «У меня в детстве был такой, с вращающимся барабаном», вздохнул он и сунул игрушку в карман куртки. В подсобке стоял диван и застеленная койка. Максим присел на постель вдруг подскочил, точно его укусил за ногу зубастый сомик. просто не новые, на них современное клеймо!» «И что здесь такого?» Не понял Андрей. Значит, кто-то еще ходит в зону, и это несмотря на ее дурную славу. Любопытные всегда есть, молодежь, например, вообще невозможно удержать. Но ведь кто-то может пропасть. Максим сел на койку и потер виски, пытаясь унять нарастающий звон в ушах. Только сейчас он почувствовал, как болит порезанная в больнице рука. «Конечно, может», — подтвердил Андрей. «И пропадают. Ты телевизор не смотришь». «У меня и глаз-то нет», — пошутил Максим. «Тогда раскрой то, что есть, то и дело крутят сюжеты. Ушел из дома и не вернулся. Не везде виновата зона, но кое-кто, без сомнения, сгинул именно в ней. Забыл про скелет в карьере?» «ФСБ же не разрешает», — прошептал проводник. Андрей фыркнул. «Ты как маленький. Ну как можно запретить человеку пойти в поход, скажем, в лес? Значит, надо обнести зону высоким забором». Поставить охрану, натыкать камер. Может и надо, но этого не сделали. Почему? Понятия не имею. Вздернул плечи Андрей. Я что, президент России, чтобы раздавать ценные указания спецслужбам? Максим размотал заляпанный кровью бинт и осмотрел рану. Чистая, ни следов нагноения. Будто и не тонул в грязной реке и не было приключений на барже. Но все равно лучше все-таки показаться врачу, на всякий случай. Андрей заново перебинтовал руку проводника. «Останемся до утра?» — уточнил сектант. «Зачем? До периметра недалеко. Доберемся до захода, а там — дома». «Погоди, с чего ты это взял? Сюда же пришли те, кто притащил простыню», — объяснил Максим. «Значит, периметр где-то рядом. Без меня они бы далеко не прошли». Андрей нахмурился. «Ты думаешь, ты один такой особенный?» «Да», — похолодел Максим. «А разве нет?» «Нет», — отрезал Андрей. «В ФСБ есть досье как минимум на двоих. Просто ты живешь рядом с зоной, и единственный, кто явно показал себя». «Вот оно что», — прошептал Максим и добавил тоном обиженного ребенка. «И все равно мы рядом с периметром. Я это знаю и не хочу оставаться здесь на ночь. Мне страшно». «Не буду спорить», — согласился Андрей. «Тебе лучше знать. Идем». Но едва Максим накинул на плечи рюкзак и автомат и вышел из подсобки, путь ему преградил милиционер, самый настоящий советский милиционер, дюжий парень в синей форме и фуражке с красным околышем. «Сержант Филимонов», — представился он. «Гражданин, вы не заплатили за товар, пройдемте в отделение». Максим потряс головой. Наваждение не исчезло, только в магазине стало светло, будто кто-то щелкнул выключателем. Девушка у прилавка укоризненно качала головой. «Мне нельзя в отделение, но я тороплюсь. Все вы так говорите. Или вы идете со мной добровольно, или я поведу вас в наручниках». «Я все верну», — закричал Максим, сунул руку в карман и достал игрушечный револьвер. «Положите обратно», — сурово сказал Филимонов, надвигаясь на проводника. «Я поймал вас с поличным». Максим бросил игрушку на пол и сорвал с плеча автомат. Рванул затвор, но милиционер, не обращая внимания на оружие, сбил его с ног. Проводник ударился о пол и увидел Андрея. «Призраки?» — быстро спросил тот. «Да, по-моему, надо валить». Андрей подобрал с пола игрушечный револьвер и улыбнулся. «Я сохраню это для тебя». «Странная дрожь пронеслась по телу». «Опасность? Где?» Максим закричал. «Нет, берегись, прыгай!» Андрей бросился в сторону и едва успел увернуться. С потолка сорвался тяжелый плафон и со звоном разлетелся на осколки. «Нельзя брать чужое», — сказал Максим, забрал у оторопевшего сектанта игрушку и положил ее на прилавок, точно в то место, где она лежала раньше. «Я же взял инсулин в больнице». Максим развел руками и вышел на улицу. «Никто его не остановил». Но когда он обернулся, ему показалось, будто продавщица, улыбаясь, машет ему сквозь застекленную витрину».